На какое-то время звездоплаватели не забыли, нет, но отстранились от всего, что произошло за короткие и такие невыносимо долгие часы. Гибель корабля и гибель товарищей, ожидание собственной смерти. Мозг и душа просто не могли вместить и пережить сразу так много. И сейчас космонавты испытывали лишь обычное человеческое облегчение, что для них... Все закончилось благополучно. Наслаждались теплом и вдруг пришедшим покоем. А настоящая боль и скорбь по исчезнувшим друзьям придут позже. Мужчины молча сидели у камина и, не отрываясь, смотрели на огонь, совсем слабый, догорающий, лишь кое-где пробивающийся из-под толстого слоя золы и пепла. И только девушка с любопытством осматривала обширный зал, в котором они оказались. Как это удивительно, не в музее за толстыми спектрогласовыми витринами, а наяву в живой реальности видеть такие редкости. Старинное оружие, стоящее в открытых деревянных шкафах и развешанное по стенам, толстые бумажные книги на полках — чёрно-белые двухметровые фотопейзажи на блестящих листах картона, восковые свечи в фигурных подставках из чёрного и жёлтого металлов из запахи настоящего живого дерева, смолы, ружейной смазки, каких-то растений и ещё чего-то незнакомого, но необыкновенно волнующего своей непонятностью, И причастностью к давно ушедшей жизни Затянутые морозным узором оконные стекла Шкуры животных на полу Тяжелая деревянная мебель В музеях и гипновизорах Все это воспринимается совсем иначе От того, наверное, что выключено из потока подлинной жизни Утратило свои функции Слишком стилизовано А здесь старину видишь вблизи, можешь коснуться рукой, уловить самые тонкие запахи. Запахи ушедших веков особенно волновали. Она остановилась перед зеркалом в резной золоченой раме, присмотрелась. Там, в зазеркалье, молодая и без жеманства, нужно признать, красивая девушка, показалась ей в таком изысканном интерьере, Тоже новой, неузнаваемой, не от мира сего. В глубине зеркала раскрылась высокая дверь, и в холл вошел их спаситель, туземец Андрей Новиков. Девушка смотрела на него с изумлением и непонятной ей самой радостью. Теперь он выглядел совсем иначе, вполне цивилизованно, даже элегантно. Борода и усы подстрижены, волосы аккуратно причёсаны, Одет просто. Узкие синие брюки, отстроченные цветной ниткой, желтовато-зеленая рубашка с открытым вортом, хотя и отличавшиеся по покрою от того, что носили ее современники, но, тем не менее, не делающие его похожим на персонажей исторических фильмов. Быстрыми, пружинистыми шагами он пересек холл, сел рядом с космонавтами, но и чуть в отдалении, подбросил дров в камин, отчего в нем сразу заиграло яркое пламя, взял с каминной полки длинную прямую трубку, зажег ее от мерцающей головни, окутался облаком сизого, сладко пахнущего дыма, и только проделав эти разнообразные, но настолько вытекающие друг из друга операции, что казались они одной фигурой сложного ритуального действия, Только после этого Новиков откинулся на спинку кресла и широко улыбнулся. «Итак, дорогие гости и потомки, позвольте теперь уже официально поздравить вас с прибытием на планету Волгалла, в Форт-Росс, где я имею честь и одновременно удовольствие вас принимать. Эрго, прошу чувствовать себя и держаться как дома у мамы». Все здесь ваше и к вашим услугам. Я вам уже представлялся. Теперь хотелось бы знать и ваши имена, а также и подробности о печальных обстоятельствах, сделавших нашу встречу возможной.